и кликнул извозчика. Экипажа у него с октября не было. Яценко вернулся в столовую. Артамонов тоже с ним простился. Он и задержался для того, чтобы не выходить с Кременецким, которого всё-таки недолюбливал, несмотря на сблизившую их общую петербургскую беду. И вы уходите. Ну спасибо, что зашли, Владимир Иванович, безучастным голосом сказал Яценко. Ртамонов взглянул на него и вдруг вспомнил Наталью Михайловну, прежний милый дом, где так были рады гостям. Да, здесь кончено, тоскливо подумал он. А может, везде кончено, и старое никогда не вернётся. "Ну, прощайте, дорогой друг", сказал он, крепко стиснув руку Николаю Петровичу. На кухне Маруся развернула пакет. Там было 2 фунта прекрасного сахара рафинада, кофе, конденсированное молоко. Она с особым удовольствием разложила всё так, как лежало при Наталье Михальни, когда были полны стоявшие на полках фаянсовые коробки с надписанными названиями продуктов. Маруся собиралась уходить, но не удержавшись, тут же поставила на огонь воду, насыпала кофе в мельницу и привычным движением принялась вертеть ручку. Это доставило ей такое удовольствие, что она нарочно медленно вертела, то открывая, то закрывая полукруглую крышку, под которой понемногу опускалось зерно. Когда ручка пошла легко, впустую, Маруся вытащила из мельницы ящик, с наслаждением понюхала ароматный коричневый порошок. и сварила кофе. Она налила себе стакан, выпила, улыбаясь от радости горячего кофе с двумя кусками сахара, с полной ложкой концентрированного молока. Затем поставила другой стакан с сахарницей на поднос и торжественно понесла в кабинет барина. Николай Петрович лежал на диване. Он теперь и спал в кабинете. Вместо ночного столика у дивана стоял табурет, покрытый газетным листом, который никогда не менялся. Кофе принесла, сказала Маруся радостным и гордым тоном. Спасибо. Поставьте сюда. Сейчас бы выпили, горячий. Да, я сейчас выпью. Вам нужно что-нибудь? Денег на завтра дайте. В лавке будут с утра давать сало, если не вру. возволнованно сообщила Марусь. Свиное топлёное по 4.20, скотское по 2.50. Еценко вынул жёлтую ассигнацию. Хватит? Ну как же может на всё хватить? кисло сказала Марусь. Ну да я скотское куплю, самой малости. Да, скотское. Больше ничего? Прежде не говорили скотское сало, подумал он. Всё и в мелочах стало грубее. Больше ничего. А я сейчас ухожу, Николай Петрович, сообщил для сведения Марусе и удалилась в свою комнату, не дожидаясь ответа. Яценко, наверное, разрешил бы Марусе уйти. Но она не прочь была показать, что теперь никаких разрешений не требуется. В своей комнате Маруся принарядилась, затем достала из ящика листок сероватой плотной бумаги приглашение на бал. Наверху листка было от руки написано: "Развесёлая танцулька". А внизу цена 5 рублёв. Но Маруся не платила. Ей в подарок прислал билет знакомый матрос. Одевшись, осмотрев себя в зеркало, припудрившись пудрой барынь, она потушила свет и обошла квартиру. Везде всё было благополучно. Маруся спустилась по чёрной лестнице и вышла из дому, вздрагивая от холода и волнения. На улице было жутко. Глава вторая. Николай Петрович Тотчас после февральской революции был назначен по своему ведомству на видную должность четвёртого класса. Быстрый скачок по службе его смутил. Особенно неловко было перед старыми сослуживцами. Но в ту пору посыпалось очень много самых неожиданных назначений, и скрытое раздражение против адвокатов, сразу захвативших самые видные посты,